Обо всем понемножку. Интервью. Вопрос. Как долго вы строили свой дом? Год. Я здесь жила, работала архитектором, прорабом, снабженцем, кошельком. Это сейчас заказчик связывается с фирмой, и они все делают под ключ. А тогда, в 90-х годах, надо было все делать самой. Нанимать, надзирать, доставать, преодолевать. В нашем поселке жила вдова писателя Кремлева, которую все звали Фроська Гудбай. Она учила английский и выучила одну фразу «До свидания». Так вот, эта Фроська мне сказала, «Строй дом, пока молодая, потом у тебя не хватит сил». Это правда. Для стройки нужно иметь конское здоровье. Кстати, фамилия Фроськиного мужа была Кац. Он заменил ее на Кремлев поскольку такой псевдоним обеспечивал прохождение его книг в издательствах. Я прочитала одну из его книг. Художественной ценности она не имела, но отражала то время, сороковые годы. Какой прекрасный человеческий материал, несравнимый с сегодняшним. Но это я отвлеклась. Вернемся к дому. У меня был прораб. Чуваш Боря Попов. Жадный до судорог. Он... Завозил сомнительные стройматериалы, бывшие в употреблении. Чей-то старый забор, скорее всего, украденный, ржавую арматуру. Говорил всегда одну и ту же фразу. «Весь день езжу не жравши, не сравши, давай четыреста долларов». Я не понимал, за что. Все было оплачено, и материал, и доставка. «За что?» Четыреста долларов. За то, что он не жравший и не сравший, это тоже стоит денег. Бори смотрел на меня с ненавистью. Я протягивала ему доллары, чтобы не портить отношения. Рабочие со зла могли замуровать в стены куриное яйцо, и оно потом долго будет вонять и непонятно, откуда смрад. Хорошие рабочие от бори быстро уходили, поскольку он не доплачивал. В бригаде оставались одни алкоголики, которым было все равно, но бутылку хватало, а больше и не надо. У меня мозги закипали от злости на Борю, но как изменить ситуацию, я не знала. Сейчас-то я уже понимаю, надо было гнать этого Борю в шею и нанять другую бригаду, но тогда я стеснялась. Мне было неудобно лишать людей работы, а значит заработка, вгонять себя и других в стресс. Я человек бесконфликтный и согласна терпеть до упора, только бы все было тихо. В конце концов, я рассталась с Борей. Это оказалось очень просто. Я просто сказала ему, у меня кончились деньги. И Боря растворился в пространстве в ту же секунду и стаял в воздухе. Дальнейшая судьба Бори мне неизвестна. Доходили слухи, что его избили свои же, чуваши. Восстановили справедливость. В поселке было три дома, которые строила его бригада. Впоследствии все эти три дома хозяева разрушили, а, может быть, взорвали тротилом, и на этом месте поставили прочные, добротные дома. Мой дом, как это ни странно, оказался качественным, потому что я следила, как ястреб, и не допускала никакой халтуры. Я проверяла марку цемента, толщину доски, качество работы. Это называется личное участие. Я преодолела обстоятельства, и у меня получился мой дом, моя крепость. Дом состоялся не благодаря Боре, а вопреки. Так бывает. В плохих семьях вырастают хорошие дети. Я вполне освоила строительную профессию и могла бы руководить стройкой. Это очень интересно. Каждый день что-то новое, и результат виден сразу. Вопрос. А участок, на котором вы строили, как появился? Это кооперативный поселок. ДСК, советский писатель. Землю дал Сталин в 1953 году. Практически в последний год своей жизни. Выделяли по полгектара. Сталин подкармливал творческую интеллигенцию, чтобы она не вякала против. Делить участки было запрещено. И первые владельцы, кто поделил участок на три части, были наследники поэта Павла Антокольского. Внук Антокольского Андрей продал свою третью уехал в Америку. Это были 90-е годы, время утечки мозгов. Со страной творилось что-то непонятное, и главное было непонятно, что впереди. Мне достался надел: кусочек леса, березы елки, плюс семь прекрасных сосен. Рай! Я не люблю грядки клумбы. Я люблю дикую природу. Я с ней сливаюсь и обретаю душевный покой. На кусочке леса стояла маленькая избушка-времянка. Это мастерская дочери Антокольского Натальи Павловны, которую все звали Кипса. В домике сохранились ее деревянные скульптуры, витал ее творческий дух. Я ничего не выбросила. Дочка кипсы по имени Катя, Полюбила мальчика Мишу, будучи 15-летней девочкой. Это оказалась долгая и большая любовь, от которой родилось трое прекрасных детей. Но Миша оказался наркоман и втянул Катю. Когда Антокольской умер, Миша и Катя стали распродавать старинную мебель, редчайшие книги, картины, подлинники, все, что собиралось годами, десятилетиями. Наследство улетало, как дым в трубу. В жизни Кати и Миши возник мерзавец, который пользовался их болезненной зависимостью, покупал им дозы. В результате мерзавец забрал в себе прекрасную четырехкомнатную квартиру в центре города, обставленную антиквариатом, а взамен купил ему боговое жилище в спальном районе. Я часто думаю о судьбе Антокольского. Вот так. Работаешь всю жизнь, копишь, собираешь для наследников. А попадется паршивая овца, Миша. И все идет под нож. Павел Григорьевич, должно быть, перевернулся в гробу от досады и горечи. Хотя, как знать, может быть, с точки зрения вечности все эти накопления не имеют никакого значения. Наш поселок считался в Подмосковье одним из самых дорогих и престижных, старый, породистый, со всеми коммуникациями и полчаса от Москвы. Здесь жили Александр Твардовский. Юрий Трифонов, Владимир Тендряков, Зиновий Герд, Константин Симонов, Юрий Бондарев, ныне здравствующий, Петр Тодоровский, Эльдар Рязанов, ныне здравствующий, Григорий Бакланов, Эдуард Володарский, Роман Кармен и многие другие, составляющие цвет русской культуры. К сожалению или к радости непонятно, наше направление сделали новой Москвой. Теперь я живу не на даче, а в Москве. Однако дом на земле — это счастье, где бы он ни стоял. Вопрос. В каком возрасте вы почувствовали, что должны писать? В пятнадцать лет. Но подключение в космическую розетку у меня произошло раньше, лет в двенадцать. Мама прочитала мне вслух рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». В этом рассказе есть магия. После этого во мне что-то произошло. Я стала по-другому читать, много рассказывать. Я пересказывала девчонкам из класса целые книги. Они слушали и не могли оторваться. Мы возвращались домой из школы целым табуном. Вместо пятнадцати минут шли полтора часа. Дом остыл обед, мне попадало за опоздание. Мама не понимала, что во мне включилась писательская розетка. Вопрос. Что значит подключение в розетку? Я уверена, что любой талант — это дискета, которую в тебя вкладывает создатель. Человек уже рождается с этой дискетой, но она не работает до поры до времени. А однажды происходит подключение, и это начало. Писатель Юрий Рыдхео рассказал мне, как это подключение произошло у него. Рыдхэу Чукча. Он учился в интернате. Однажды он хулиганил на уроке, и его выгнали из класса. Он слонялся по коридору, скучая. Одна из дверей оказалась приоткрыта. Он подошел, стал слушать. Это был седьмой класс. Учитель читал вслух Гоголя. Рыдхэу замер. Когда зазвенел звонок, Все высыпали в коридор. Двенадцатилетний Рэдхэу сидел на полу, разведя ноги, и смотрел перед собой невидящим взором. В нем что-то щелкнуло и сдвинулось. Это сидел уже не просто мальчик. В нем щелкнуло переключение, и весь мир изменился. Вопрос. Значит, если нет дискеты, писателя не получится? Получится критик. «Литературовед, ученый-филолог?» «Эти знания можно получить трудом, усидчивостью, любовью к слову». но Анну Каренину без дискеты не напишешь?» «Вопрос. Ваш первый опубликованный рассказ назывался «День без вранья», а вам самой удавалось провести такой день, чтобы ни одного слова лжи?» «Я никогда не врала в своем творчестве и никогда не врала себе, а по мелочам случалось». Я боялась свою маму. Она была невоздержанная, как дикая лошадь. Чуть что не по ней, копытом. Так что я врала в целях самосохранения. Ну и мужчинам врала. В 20 лет я уже вышла замуж и не собиралась менять свою жизнь. При этом я была влюбчивая, и надо было как-то совместить несовместимое. Вопрос. А насколько определяющими в вашей жизни были мужчины? Основная задача природы – размножение. Природа заинтересована в том, чтобы продолжался род человеческий. А это значит любовь. Я же не попру против природы. Любовь – инстинкт продолжения рода. А творчество – инстинкт передачи информации. Мною правили два мощных инстинкта. Поэтому главное для меня – любовь и успех. Я познала это в какой-то степени, то и другое. Вопрос. А сейчас? Все то же самое. Тот же муж, тот же успех. К успеху я привыкла, куда бы я ни приехала. В любой стране ко мне подходят люди и выражают свою благодарность. Множественная доброжелательность заменяет одну большую любовь. А что касается главной любви, она не проходит, а перемещается в другой культурный слой, лежит на дне души. С возрастом приоритеты меняются. Я помню, как однажды актриса Люба Соколова мне сказала «Любовь, мура! Главное, чтобы ничего не болело». Мне было 28 лет, я удивилась и не согласилась. Мне казалось, ничего нет важнее любви. А сейчас я ее понимаю. Какое счастье, когда ничего не болит, можно сесть за стол и спокойно работать. Моя дискета все еще фурычит. Вопрос. Вы себя считаете сельским человеком? Я живу как городской человек, но в условиях идиллических, на свежем воздухе среди деревьев. И собака моя так живет, и кот тоже. Я кота не кастрировала. Мой кузе вряд ли понимает, что он домашнее животное. Настоящий дикий зверь, маленький тигр. Дерется с соседними котами. Одному выпустил кишки, другому снял скальп. но ну и сам возвращается с перебитой лапой, с кровавыми ранами. Оприходовал всех соседских кошек. У него куча детей, он их навещает. А я, как добропорядочная свекровь, плачу алименты в виде рыбы. Однажды я видела, как козя дерется. Это было так. Сошлись два кота и с диким, душераздирающим воплем сшиблись грудью, предварительно подпрыгнув вверх на полтора метра. Они сшиблись уже на высоте, устрашая друг друга яростью и боевым кличем. Вот это жизнь! А когда котов кастрируют, они целыми днями сидят в квартире в отсутствии хозяев, писают в лоток и не видят неба... И, главное, не знают, что есть другая настоящая жизнь. Кузя — красавец, но весь в шрамах, как уголовник. Моя собака Фома обожает прогулки. Море запахов, другие собаки, можно познакомиться, остановиться и побеседовать. Фома никогда не был бабником, но был драчуном. Сейчас не то. Возраст, артроз. Однако иногда хочет показать мне, что он еще ого-го в состоянии защитить свою хозяйку и начинает задираться со встречными собаками. Молодые породистые собаки с презрением оглядывают вонючего кудлатого старика и идут своим ходом, а Фома смотрит на меня с видом победителя. Я одобрительно киваю головой. «Молодец, Фома! Герой! Кверху дырой!» Вопрос. То есть вы считаете, что у животных есть душа? Люди расходятся во мнениях? А как же? Конечно, есть. Да еще какая чистая и прекрасная. Смысл их жизни, преданность и любовь. Что может быть выше? Вопрос. Для собак главное пожрать, а для людей не главное. Еда – это не только калории, это еще информация. Когда мы едим помидоры, например, Мы получаем информацию с Солнца и Земли. А ягоды? Какие запахи! Одна земляника чего стоит? Это тоже информация с Солнца и Земли, информация космоса. Вопрос. Вы любите готовить? Дело в том, что я по утрам работаю. Я та курица, которая несет золотые яйца. Зачем же я буду это драгоценное время тратить на то, чтобы чистить картошку и морковку? но если я захочу что-то приготовить, это будет вкусно. Все, что я делаю, я делаю хорошо. Когда я училась в музыкальной школе по классу фортепиано, я хорошо играла, и меня даже записывали на радио. Вопрос. Вы пользуетесь компьютером? Нет. Возможно, я ошибаюсь, но когда человек творит, у него открываются каналы на космос. Он связан с космосом, и очень часто... Считывает оттуда информацию. А когда работаешь на компьютере, то между тобой и космосом кусок железяки. Вопрос. А эти каналы, они всегда открыты? У меня они открываются с утра до двух часов дня. А дальше рука останавливается. Я больше не пишу. У меня не идет. Я, конечно, могу писать и дальше, но это будет мусор. Современные писатели могут писать весь день, по 20 страниц и даже больше, но читать это невозможно, мне невозможно, по-другим не знаю. Вопрос. Вы работаете каждый день? Иногда не работаю, по полгода. Вопрос. А почему? Просто живу. Творчество выжирает жизнь. Ничего вокруг себя не видишь. Не видишь, как твои дети растут, как цветы распускаются, как листья облетают. Становишься чеховским тригориным. Видишь на небе облако, похожее на рояль, и думаешь, надо запомнить. Творчество, конечно, счастье. Но и плата за него не маленькая. Твоя жизнь. Вопрос. А вы хотели бы поменять свою судьбу на обычную, не творческую? Нет потому что жизнь груба и скучна. В творчество можно спрятаться, как в норку, и не замечать ход времени. Творчество — это наркотик, зависимость. Но этот наркотик не убивает, а наоборот очищает и исповедует. Вопрос. У вас есть хобби? Есть. Строить? Если бы у меня было много денег, я строила бы дома. Я в этом понимаю. Я с удовольствием бы работала в строительном бизнесе. Но меня не возьмут. Вопрос. Почему? Надо быть молодой и здоровой, и менее азартной. Я увлекаюсь. Меня бы посадили или подставили. Вопрос. Скажите, а сценарий вы сейчас пишете? Нет. Я отдаю права на экранизацию, и после этого забываю. Когда выходят фильмы по моим повестям, не смотрю, берегу себя, не хочу расстраиваться. Вопрос. А вот фильм «Террор любовью» очень интересный. Да, там просверкнула Ирина Розанова, показала высокий класс. Я ее поблагодарила по телефону, а она меня сказала спасибо за материал. Но в основном я просто отдаю свои повести. Пусть делают, что хотят. Вопрос. Но ведь у вас были очень интересные оригинальные сценарии, джентльмены удачи, например. А вы не хотите написать продолжение? Мне многие предлагали. Однажды позвонили из киевской киностудии и пообещали миллион долларов. И я поперхнулась, сказала я у Данели и спрошу. Позвонила Данели. Я сейчас в Испании, дорогу перехожу, — отозвался он. Киевская студия предлагает вторую серию джентльменов, дают миллион. Врут, проверь. А как я проверю? Ну, ты же знаешь. Откуда я знаю? — удивилась я. Я сегодня прилечу в Москву, позвоню. Он позвонил. Мы долго говорили и пришли к выводу. Из джентльменов удачи больше ничего нельзя вытащить. Сюжет завершен. Жулики исправились. Можно только придумать другую историю с этими же героями. Но все умерли. Леонов, Вицин, Крамуров и даже Василий Алибабаевич. Более того, умерла страна. Больше нет такой тюрьмы и такого детского сада. И авторы тоже другие. Мы, конечно, не умерли. Но Данелиев в 36 лет и в 84 года разные люди. О себе я не говорю. Я вечная весна. Вопрос. Тогда, может быть, вы напишете новый оригинальный сценарий? Этим стоит заниматься, когда у тебя есть хороший режиссер. Вместе садишься и придумываешь счастливое время времяпрепровождение. А если нет хорошего режиссера, то нечего и время тратить. Вопрос. Вы говорите о Данелии? Да, я говорю о Георгии Николаевиче Данелии. Вопрос. Он был хороший парень? О гениальных людях так не говорят. Шукшин, например, Тарковский, Герман. В обычном повседневном смысле они были плохие парни. Алкоголики, шизофреники, эгоисты. Но это были гении которые помогали осмыслить жизнь вокруг себя. Гениальные люди — это самое интересное. То, что они говорят, запоминаешь потом на всю жизнь. Вопрос. Я знаю, что вы общались с Федерико Феллини. Каким он вам запомнился? Как человек, который слышит шаги командора. Он шел, шаркая, и словно прислушивался. Он умер через полгода, От инсульта. Когда он лежал в больнице, к нему пожелал приехать глава государства. Это была большая честь. Но Федерико спросил: Перке? Зачем? Зачем ему, умирающему, лицезреть немолодую физиономию чужого человека с гримасой фальшивого сочувствия? Филини очень крупная фигура для своего времени. Но даже его гениальные фильмы слегка устарели, потому что ничто не стареет так быстро, как кино и женщина. Вопрос. Вы следите за современным кинематографом? Естественно. Вопрос. Вы верите, что наше кино поднимется? Оно и сейчас не в плохом состоянии. Звягинцев, например. Фильм «Елена» не забываем. Вопрос. Вы смотрите передачи с вашим участием? Не всегда. Стараюсь избегать. Вопрос. Почему? Вдруг я увижу себя глупой или косорылой. Расстроюсь. Вопрос. Ради чего вы пишете? В чем смысл? Я так живу. Смысл жизни в самой жизни. И то же самое творчество. Я не люблю слово творчество. Оно мне кажется пафосным и нескромным. Но не могу придумать замены. Смысл писания в самом процессе. А читателя я не думаю. Бред. Книга сама найдет своего читателя. Другое дело писательство, как и любая творческая работа, самовыражение. Автор выражает себя. Значит, надо иметь качественную душу, то есть быть добрым человеком. Я прочитала у Людмилы Улицкой такую фразу: Ты злоязыкая, но добрая. Пиши. Злоязыкая значит яркая, а добрая — это хороший человек. Стала быть, задача — чувства добрые лиры пробуждать. И делать это интересно. Писатель немножко проповедник. Если проповедь скучна, паства разбежится. Вопрос. Один из ваших рассказов называется «Самый счастливый день». А какой самый счастливый день был у вас? У меня было много счастливых дней. Например,. Когда первый раз засмеялась моя трехмесячная дочка. Она лежала в кроватке и смеялась, а мы с мужем смотрели на нее и тоже смеялись от счастья. Еще, однажды в пионерском лагере я с девчонками попала под дождь. Мы бежали и визжали. Потом забежали в палату, и я с размаху села на кровать, встряхнула мокрыми волосами и почувствовала счастье. Ничего! Беспричинно! Просто счастье от того, что молот, организм, как новая отлаженная машина, никаких испытаний, никакого жизненного опыта, который не что иное, как копоть и накипь. А тут самое начало, и каждый листочек на дереве обещает счастье. Еще. Прибалтика. Берег моря. Мне протянули свежий журнал с моим первым рассказом. Первый опубликованный рассказ с хорошей фотографией, с предисловием самого Симонова. Я как будто проглотила гранату, начиненную счастьем. Поняла, что сейчас взорвусь, и побежала вдоль берега по мокрому спрессованному песку. Я бежала от три до Майори километра три и остановилась только когда выдохлась. Стояла без сил, с бьющимся сердцем, полное счастье от макушки до пят. Счастье бывает по причине и без. Самое ценное — это, конечно, беспричинное. Было счастье разделенной любви, но это как раз плохо задерживается в памяти. Память чувств быстро стирается, если не имеет качественного продолжения. Вопрос. Вы много путешествуете? У вас есть любимые города? Я знаю, что надо побывать в Париже. Я там бывала. Я знаю, что надо обязательно посетить Венецию. И я ее посещаю. А так, чтобы любимое... Самое любимое место — это дачно-строительный кооператив «Советский писатель». Мощные деревья, тенистые аллеи, породистые дома в английском стиле, которые построил архитектор Алексей Бегак. А все остальные места... Ну, высунулась, поглядела и засунулась обратно.